Глава 17. Гервин. Машины быстро мчались по дороге, а я смотрел в окно на мелькающие там деревья, поля, посёлки и старался привести эмоции хотя бы к подобию равновесия. Да, знал, что вернуться в эти места, да ещё и так скоро, окажется психологически непросто. Ну и тянуться к этим не видел никакого смысла. Совсем наоборот. Нужно было торопиться, потому что в Доворском герцогстве явно что-то назревало. И мне это совершенно не нравилось. Когда мы проехали мимо деревни, в которую не так давно я сам возил Катрин, на душе стало совсем паршиво. Увы, это не укрылось от сидящего рядом Анмара. "Гер", позвал он. А когда я повернулся к нему, брат тихо спросил: "Ты в порядке?" "В полном", ответил я ровным тоном. "Говори кому-нибудь другому", бросил братец. "Отстань. Гер, то, что ты тут пережил, Осторожно начал Марр. В плену нашим солдатам доставалось куда сильнее, напомнил я. Так что не нужно за меня волноваться. И не лишая меня права насладиться местью. Ты главное не заиграйся. Сомневаешься в моём хладнокровии? спросил я с усмешкой. Нет, вздохнул Анмар и больше ничего говорить не стал. Я снова отвернулся к окну, за которым мелькали предместья Тривала. Странно было смотреть на такие знакомые пейзажи и осознавать, как изменился сам. Моя жизнь будто раздвоилась. Теперь я видел всё и глазами бывшего раба, и глазами принца. А в душе творился полный бедлам. Взгляд упал на дорогу, ведущую к поместью Доворских, и сердце пропустило удар. Честно говоря, хотелось прямо сейчас заявиться туда. Но я напомнил себе, что нужно действовать по плану и не поддаваться эмоциям. Эмоции в моём случае его все являлись непозволительной роскошью. За те 2 дня, пока настаивалось зелье, я успел увидеть многое. Посмотрел, как живут в герцогстве простые люди, ну да и по паре наших деревенью успел прогуляться. В одной меня даже узнали, что было поразительно. И, честно говоря, я едва не рассмеялся, когда в предместьях Вериса, одна из торговок на местном рынке вдруг упала на колени и принялась называть меня ваше высочество. Я пытался убедить её, что она ошиблась, но та не верила. Пришлось силой поднимать её на ноги. Зато меня пригласили в гости, накормили, напоили чаем. Да и вообще, приняли очень хорошо. И всё же, тогда я не стал задерживаться на месте, а вернулся к деду Симону, тому самому хорошему знакомому Вирите. И мы с ним отправились дальше. Он был фермером, выращивал на своей земле овощи, а потом развозил их по рынкам и ярмаркам в деревнях. Конечным пунктом его назначением был Верис, куда он согласился меня довести. Кстати, денег не взял, но попросил помогать ему выгружать и загружать товар. Так что теперь у меня появились ещё и навыки грузчика. В общем, интересный выдался опыт. Добравшись до Вериса, я поселился в гостинице, выпил перед сном ставшее прозрачным зелье. И всё изменилось. Не скажу, что утром я проснулся совершенно другим человеком. Нет, Ну, едва открыв глаза, уже точно знал, кто я, откуда, помнил имена родителей и друзей. Да и вообще, с моей памяти будто бы спала пелена. А вот только теперь я смотрел на всё через призму собственных воспоминаний и через груз ответственности и обязанностей, которые с самого рождения лежали на моих плечах. Да, торговка была права. Я на самом деле оказался принцем, наследником престола. И имя моё Гервин Дарвит. Вот дворец вернулся тихо. Оказалось, что меня даже не искали, хотя это и не удивительно, ведь я сам перед отъездом сообщил, что отправляюсь с малым отрядом в поездку по новым землям нашей страны. Особенно меня интересовал бывший Запад Вергунии. ныне эти территории назывались Тривальская провинция, куда входило не только доворское герцогство, но и ещё немало других территорий. Долго думал, кому стоит рассказывать о своих приключениях. и решил, что круг лиц должен оказаться очень ограниченным. Всю правду сообщил только брату. Он был единственным, кому я доверял безгранично. Эрну Мирту Васару, занимающему пост министра внутренней безопасности, я поведал сжатую версию событий, но зато получил от него безоговорочную поддержку одного из лучших следователей столицы и два отряда отменных бойцов в сопровождении. Марс заявил, что тоже желает участвовать в моем возмездии, причем со своими ребятами. В итоге у нас получилась внушительная команда, и вместо своего позора я возвращался с помпой. Все же кортеж из 20 машин, на каждый из которых герб правящего рода Айверии, очень трудно не заметить. Выехали мы еще вчера. На ночь решили остаться все в том же Вересе, где у нашей семьи имелась резиденция. а ранним утром снова отправились в путь. Чем ближе мы подъезжали к Тривалу, тем сильнее становилось обуревающее меня предвкушение. А когда наша машина остановилась перед ступенями дворца-наместника, я довольно оскалился, как перед интересной битвой. Впереди меня ждала месть, сладкая и приятная, а главное справедливая, потому что Бивар Санвин явно заслужил все то, что я для него приготовил. Наместник встретил нас лично, да ещё и со всей свитой. Министрами, главами ведомства охраны. Аудиенция состоялась в большом зале приёмов. Да-да, в том самом, где не так давно Бивар заставил меня встать перед ним на колени. Придурок. Решил напомнить и тем самым ещё раз унизить. Ваше высочество рад приветствовать вас в Тривали. Санрин изобразил лёгкий поклон. По происхождению он являлся сыном герцога то есть по градации титулов стоял не намного ниже нас с братом. Марк кивнул, я нет. Остановился в паре шагов от Бивары, окинул его изучающим взглядом и отметил, что он бледнее, чем обычно. А в глазах, несмотря на внешнюю невозмутимость, виден страх. И все же он явно был уверен, что я ничего не стану открыто ему предъявлять. Ведь тогда мне бы пришлось признать при всех, что был рабом. А это, как ни крути, удар по репутации. Вот только теперь у меня были свидетельства некоторых его преступлений. Наверное, агенты провели тут тихое расследование, и я располагал достаточными доказательствами, чтобы снять его с должности. Но это только первый шаг. Эрн Бивар Санрин начал еха холодным высокомерным тоном. С сегодняшнего дня вы более не занимаете должность наместника Тривальской провинции. Более того, вы задержаны по подозрению в хищении средств королевской казны. подделку отчётов и связи с преступными группировками. И я протянул ему приказ, подписанный мной же. Да, у меня были соответствующие полномочия. На самом деле, с лёгкой руки отца в этой стране я уже давно обладал такой властью, которая положена лишь королю. Но мы с его величеством чётко разграничили обязанности. Он управлял самим государственным механизмом, а я отвечал за безопасность страны и внешнюю политику. Пока идёт разбирательство, проговорил я громко. Исполняющим обязанности наместника назначается Эрн Райс Гристен. После моих слов названный Айв вышел вперёд и кивнул собравшимся. Райс был давним другом Мара и успел показать себя ответственным и надёвидным. Он легко находил общий язык с людьми и айвами. Я считал, что из него выйдет толковый руководитель. Если честно, предлагала эту должность Анмару, но брат отказался. не пожелал расставаться со своей драгоценной супругой, которая даже несмотря на беременность и скорые роды, продолжала учиться в Теронской академии. Бивар взял приказ, вчитался в строчки и поднял на меня взгляд, в котором стояло неверие. Ваше высочество, это клевета и поклёп. Он старался говорить уверенно, но его волнение выдавали бешено бьющаяся на шее жилка и выступившие на лжицах капли пота. Мне было плевать на его слова и попытки оправдаться. Я отвернулся и дал знак сопровождающим надеть на арестованного, сдерживающий магию ошейники, наручники. Некоторых из свит и Сандрина тоже приказал увезти в камеры. Других же просто отправил по кабинетам продолжать работу. Правда, каждого из них теперь сопровождал страж из приехавших со мной. В избежание, так сказать. «Отправьте вестники всем членам ныне распущенного совета лордов этого города». Жду их через 2 часа в зале собраний, приказал я секретарю. И проследите, чтобы явились. Особенно это касается Гертва Годаворского. После чего развернулся и вышел из зала. Повинуясь моему жесту, арестованного бивара повели за мной. Я уж бывал в этом дворце. После того, как город сдался нам без единой битвы, пришлось провести тут неделю. Поэтому я неплохо ориентировался в хитросплетениях коридоров и комнат. А для приватного общения с Беваром выбрал помещение, примыкающее к залу собраний. Бывшего наместника завели туда. Мы с Маром вошли следом, после чего я отпустил охрану. Увидев, что посторонних больше нет, Санрин неожиданно смелел. Ты же просто мстишь мне, рявкнул он почти в отчаянии. Не без этого, не стал спорить я. Прошёл по комнате, осмотрел её на предмет следящих артефактов. не спеша установил полок тишины и только потом повернулся к арестованному. «Даже не считая того, как ты поступил со мной, у меня хватает доказательств о их преступлении, но о них мы поговорим позже. А сейчас закроем старые долги, и ты подробно и обстоятельно расскажешь, какое отношение имеешь к моим проблемам с памятью и рабскому отпуску». С этими словами я подошел ближе, замахнулся и от души врезал ему по лицу. Удар получился такой, что Беварат бросило к стоящему рядом шкафу. Бедолага ударился о него спиной и упал на колени. Получилось в немного иной последовательности, проговорил я, отметив кровоточащую царапину от моего перстня на его покрасневшей скуле. Помнится, ты сначала заставил меня опуститься на колени, а потом уже бил. Ну я всё же за что этот долг уплаченным. А теперь мы поговорим. И ты всё-всё нам расскажешь. Марр вышел за дверь и почти сразу вернулся со следователем, Эрном Фелисом Неритаром. Дальнейший допрос предстояло вести ему. Я же устроился в кресле и распорядился принести нам обед. Время до встречи с лордами ещё есть, но его не так много, поэтому придётся совмещать приятное с полезным. Допрос с приёмом пищи. У залом заседаний в этом дворце была большая комната с длинным овальным столом, за которым могли разместиться около 30 человек. Я пришёл первым, занял место во главе и прикрылся отражающим щитом. Скоро начали собираться лорды. Всех их я уже встречал, когда после сдачи города они приносили мне клятвы верности. А ещё многие из них присутствовали на том злополучном приёме, когда Бивар заставил меня встать перед ним на колени. В тот вечер никто из этих людей не узнал о в рабе принца. Хотя я с густой бородой сам на себя не был похож, и всё же не до неузнаваемости. Узнают ли они сейчас во мне того раба? Очень может быть. Герцэг пришёл в компании ещё двух лордов. С одним из них мы встречались в гостиной Доворских. Он тогда задавал мне вопросы и утверждал, что я неправильный раб. А вот сына с собой лорд Дерк не взял. Боится. Может быть. Мог ли он выяснить, кем был Раб Аск? Не знаю, вполне возможно. Чем больше в комнате становилось людей, тем сильнее она наполнялась разговорами. "Зачем этот щенок нас собрал?" тихо спросил один престарелый мужчина у своего соседа. "Король от наместника сняли с должности", ответил ему мужчина помоложе. "Наверняка принц желает объявить о назначении нового". Наконец-то. Довольно выдал первый. Давно пора, а то в городе и окрестностях творится дьявол, знать что. Он с целой армией приехал. Тихо сообщил ещё один. 20 машин. Может, Свету привёз? Нет, мой племянник видел, как они разгружались. Там в основном мужчины, все воины, и всего несколько женщин. Точно вам говорю, что-то грядёт. Господа, повысил голос Герцог. Давайте оставим разговоры и просто подождём начала собрания. Лорд Доворский казался совсем не таким спокойным, как обычно. У него чуть подрагивали пальцы, а лоб он то и дело промокивал платком. Нервничает. Хотя даже во время принесения клятвы выглядел он куда более собранным и смелым. Значит, либо ему есть что скрывать, либо он просто знает, что я очень жду встречи и разговора именно с ним. Дерек, тебе что-то известно о столь неожиданном визите его высочества? спросил у него самый старший из собравшихся. Кажется, его звали лорд Вассер. Я могу только догадываться, уклончиво ответил Герцк. В этот самый момент распахнулись двери, и двое стражей завели в комнату Бивара. Он шёл сам, но при этом изрядно пошатывался. Его лицо было основательно разбито, а рука висела безвольной плетью. На некогда строгий серый костюм покрывали красные пятна. А в глазах стояла пустота. Собравшиеся в зале притихли как по щелчку. Но уверенны их всех впечатлил столь потрёпанный вид бывшего наместника. Увы, телесные повреждения оказались вынужденной мерой. Даже после того, как мы надели на него артефакт истины, это сволочь отказывалась говорить. Пришлось помочь решиться. Но бил не я, хоть и очень хотелось. И всё же он рассказал нам немало. Увы, не всё, а только некоторые факты. И вопросов после этого рассказа стало даже больше. Оказалось, что с ним связался неизвестный. Просто пришёл во дворец, прикрывшись какими-то странными отводами глаз. Он был в маске и плаще. Сообщил, что поймал меня и желает мне смерти, и предложил разыграть эту карту красиво. Отбивара требовалось не так-то много. Всего лишь отдать правильные приказы местным бандитам, которые беспрекословно ему подчинялись. Они должны были взять меня с собой на дело, о котором сами же анонимно сообщили Саргалу. Действия капитана они тоже просчитали правильно. Увидев Айва, он просто не рискнул меня убивать, поэтому решил использовать ошейник, который ему очень удачно привезли на Канонии. Так я попал к герцогу, и, соответственно, ответственность за меня легла на него. Бивар не знал, как я лишился памяти, как попал к тому магу в плаще. Он просто воспользовался шансом избавиться одновременно и от меня, и от герцога. Если бы лорд Доворский всё-таки отдал приказ о казни, то отец сразу бы узнал о моей гибели. Он бы просто её почувствовал. Тут же были бы организованы поиски, расследования, и ниточки привели бы к герцогу, которого бы обвинили в убийстве наследника престола. Это то, что на данный момент удалось узнать. Увы, Бивар больше ничего поэтому делу рассказать не смог. Но зато признался, что именно он после приёма отправил убить за мной и Кэтрин. Решил, что рисковать не может, а от меня пора окончательно избавиться. К счастью, ничего у него не получилось. Конечно, тогда я прибыл в провинцию не один. Со мной было ещё шестеро айвов из сопровождающей меня команды. Но все недели моего плена они провели далеко отсюда. трое обнаружились в Нарс-Смите, на самом юге Айвирии, а трое все врите, на самом севере. И что самое странное, все они клянутся, что выполняли мой приказ. Лично я выдавал им срочное задание и отослал. Причём каждая из групп была уверена, что остальные будут со мной. Это они рассказали на недавнем допросе. Но теперь явно придётся допрашивать снова. И на сей раз с использованием артефакта истины. потому что среди них всё ещё может оказаться предатель. Хотя, возможно, его и использовали вслепую. Да, сейчас всё кажется слишком запутанным, но я обязательно с этим разберусь. Главное понять цель преступника, и тогда найти его будет гораздо проще. Чего хотели добиться? Убрать одновременно и меня, и герцога Доворского это почти гарантированно привело бы к обострению обстановки в этой провинции. к вооружённым столкновениям с местными. Но в чём смысл увеличения власти наместника? Эту цель преследовал Бивар, но он пешка. Кто играет за его спиной? Чего хотят добиться? Бывшему наместнику меня считая приподнесли на блюдечке, беспомощного, опойённого какой-то дрянью. Дальше он просто сделал всё, что от него требовалось. Точнее, почти всё. Меня же должны были убить. но я вопреки всему остался жив а вот бивару теперь предстоит ответить за свои деяния по всей строгости закона конечно я мог бы просто сказать местным лордам о его преступлениях но приказал привести эрна сандрина на собрание так сказать для наглядной демонстрации того что будет с каждым кто пойдёт против королевской власти не важно айвта или человек и мой ход сыграл верно Вот этот защитник, кто же его так схватился за сердце один из лордов. Зачем его притащили сюда? взволнованно проговорил второй. Неужели это ждёт и нас? шептал третий. Вот уж правду говорят, что у страха глаза велики. Хотя надо запомнить их перепуганных и потом приказать тщательно проверить. Вот вдруг среди них есть поддельники Бивара или те, кому что-то известно о моём пленении. Розвиев щит, я медленно поднялся со стула и окинул собравшихся холодным взглядом. "Доброго дня, господа", сказал ровным тоном. Они резко вспахватились, повскакивали с мест, тут же принялись кланяться, а вот Герцик ещё сильнее побледнел, почти до синевы. Но вдруг пошатнулся и едва не упал, лишь в последний момент ухватившись за край стола. Вот теперь его состояние начало меня пугать. "Принесите воды его светлости". Распорядился я, обратившись к одному из стражей: "И целителя сюда". Тот кивнул и сразу же принялся исполнять приказ. Сначала помог лорду Удаворскому сесть, потом вручил стакан с водой. Но у герцога слишком сильно дрожали руки. Он даже не с первого раза смог сделать глоток. Вот уж не думал, что этот мужчина способен настолько бояться. А может, его роль во всём этом была совсем иной? Может, я сделал неверные выводы? Нет, это вряд ли. Но мы еще обязательно побеседуем. Итак, господа. Эрн Бивар Сандрин обвинен в расхищении средств казны, выделяемых на развитие вашей провинции, в государственной измене и еще в ряде преступлений. Он рассказал достаточно для смертного приговора. С каждым из вас позже тоже побеседуют следователи. Градус паники в комнате мгновенно возрос. Пришлось пояснить. Просто побеседуют. сказал я с нажимом Также хочу сообщить, что я назначил нового наместника, пока временно. Он довольно молод, но таланта и рвения хватает. От вас жду содействия и повиновения. И я сделал паузу, а взгляд сам собой метнулся к герцогу, который выглядел всё так же паршиво. Ну, где там целитель? С этого дня в ваших владениях вам разрешается держать не больше 10 человек охраны. Остальные переходят под руководство главы городских стражей. Он тоже получил назначение сегодня. От вас требуется подготовить списки и передать ему. Они слушали меня внимательно, и я собирался сказать еще многое. Напомнить, что их земля теперь является частью Айвирии, что они обязаны чтить наши законы. Снова ненавязчиво указать на Бевара, чтобы все помнили о неотвратимости наказания за преступление. Ну снова взглянул на Герцага, который дышал всё тяжелее, и решил свернуть свою речь. Встреча с новым наместником состоится через 2 дня в этом же зале, быстро проговорил я. Благодарю, что пришли. Можете быть свободны. Задерживаться никто не рискнул. Лорд Доворский тоже попытался подняться, но не смог. Бывшего наместника увели, на этот раз уже в камеру под бдительную охрану. И наконец явился целитель. У вашего сочества вызывали? Тут же поклонился мне упитанный невысокий мужчина в зелёном костюме, Гастер, целитель одного из отрядов. Я жестом указал на так сидящего во кресле герцога и целитель сразу направился к пациенту, опустил руку на покрытый испариной лоб лорда, потом расстегнул на его пиджаке рубашки пуговицы и приложил ладонь к области сердца. "Немного нервничайте, дорогой", цокнул он языком. А вы уже не мальчик, у самого, небось, дети взрослые. Гастер вливал в мужчину целительную магию, и тому постепенно становилось легче. Когда лекарь закончил, лорд-аворский уже не выглядел болезненным, даже лицо порозовело. Но на меня он все равно не смотрел. Ваше высочество, ему нужно отлежаться хотя бы пару дней. Сердечный приступ – это не шутки, таки до удара недалеко. Слышали? – обратился я к герцогу. – Придется лечиться. тут кивнул и всё-таки поднял на меня взгляд. Спасибо, Гастер, ты нам очень помог, поблагодарил я целителя. Я напишу рекомендации по лечению, ответил он. Напиши, кивнул я и добавил. Хотя у лорда Доворского есть свой лекарь, ну да и дочь у него с сильным целительским даром. Да вот представляешь, не хочет диплом получать. Что за глупость, возмутился Гастер, который пару лет назад преподавал на кафедре целительства. И сам обратился к своему пациенту. "Ваш светлость, вы разумите, дочь? У нас отличная академия". Он вырвал из блокнота листок, на корябал карандашом рекомендации и, вручив их герцогу, с поклоном скрылся за дверью. Я поднялся со своего кресла, прошёл по комнате и остановился в нескольких метрах от насторожившегося лорда. "Значит так", начало першить ладонями на спинку ближайшего стула. «Поберегите нервы, я хочу просто поговорить». «Бросьте, ваше высочество», – обреченно ответил он. «Мы с вами оба знаем, что мне из этой истории сухим не выйти. Лучше озвучьте сразу свой вердикт». Я хмыкнул, выдвинул соседний стул и сел. «Давайте рассуждать логически», – проговорил, чуть склонив голову на бок. «Итак, ситуация. Ваши солдаты приводят в ваш дом плененного имя Айва». на которого ваш начальник охраны, которого все почему-то зовут капитаном гарнизона, без суда и расследования надел рабский ошейник. Я говорил медленно, спокойно, такие рассуждения мне самому помогали увидеть то, чего мог раньше не замечать. Да, после этого вы, как хозяин земли, на которой меня поймали, предложили мне выбор: рабство или смерть. Я считал вас одним из бандитов, а вы ничего о себе не помнили. проговорил он устало. Что я должен был делать? Отпустить вы меня не могли, это ясно, согласился я. Посадить под замок возможно. А отдать городской страже тоже верное решение. Городская стража подчиняется наместнику. Он мог обвинить меня в незаконном пленении Айва. Он мог вывернуть всё, как выгодно ему. Согласен, кивнул я. И мы возвращаемся к тому, что вы дали мне выбор. И я этот выбор сделал. Фактически, лорд Деррик, я согласился сам. И у меня были на то свои причины. Кэти в его глазах появился явный испуг. Я не стану с вами это обсуждать, отрезал холодно. Но он не унимался. Не трогайте её, пожалуйста. Она на самом деле пыталась спасти вас. Сначала сама лечила, потом уговорила привязать вас к ней. Я знаю, она отдавала вам приказы, но не со зла. Она хорошая девочка. «Вопрос с вашей дочерью мы решим сами», — сказал я строго. Сейчас разговор о другом. «Дерек, у вас армия. 315 обученных солдат. Скажите мне, зачем? Как я должен реагировать вот на это?» «Все выглядит так, будто вы собрались начать войну и отвоевать обратно свои земли, которые, кстати, лично у вас никто не отбирал». Он снова начал бледнеть, его дыхание заметно участилось, и я окончательно убедился, что нормального разговора у нас сегодня не получится. «Так», — сказал, вставая. «Ладно, вижу, вы сейчас не в состоянии беседовать продуктивно. Прикажу проводить вас до машины». «Спасибо». Будто не веря, что его отпускают, прошептал мужчина. Он даже смог сам встать, но шел неуверенно. И еще остановил я его. «Вечером мы с братом прибудем к вам на ужин». Герцк очень медленно кивнул, и в его глазах появилась озадаченность. Но всё же он сумел быстро сориентироваться и взять себя в руки. Будем ждать вас к 6 часам, ответил вежливо. Ну, я решил уточнить. Надеюсь на встречу с вашей дочерью. Если её не будет на ужине, пеняйте на себя. Нет, я не собирался угрожать. Просто вдруг подумал, что Кэтрин может попытаться сбежать. А если вдруг ещё не сбежала, Хотя у нее ведь завтра свадьба. Тоже, кстати, своеобразная попытка побега. Да еще и Хельм среди приглашенных. Ну-ну, посмотрим, как все повернется. Потому что я собираюсь дать ей выбор. Нет, не такой, как недавно пришлось делать мне, куда более гуманной. И все же именно от этого ее выбора будет зависеть слишком многое. Как для нее, так и для всего герцогства.